Сапоги, фуражку, гимнастерку оставил на улице, метрах в двадцати от автобуса. Вдруг по мегафону слышу команду. в кадр!» «Ну, пойду одеваться», — сказал я. «А зачем ходить? Здесь оденешься?» — предложил Длигач. «Одежды-то на улице. Дейк сейчас принесет». «Дейнка!» — сказал Длигач. «Где сапоги Юрины ботиночки?» Дейк пошел и принес сапоги. Сначала один, потом второй. «А рубашечку?» — сказал Длигач. Дейк принес гимнастерку. «А теперь шапочку!» — продолжал хозяин. Собака принесла фуражку. Я был поражен. «Миша, он действительно понимает?» «А ты что?» — обиделся Длигоч. «Считаешь его за идиота?» Однажды Длигоч обратился к Туманову. «Мы с Дейком хотим посмотреть материал. Нам интересно, как получилось на пленке». «С Дейком?» — удивился Туманов. «Да, он тоже хочет, — серьезно сказал Длигоч, — посмотреть материал».